1 июля 1833 года Чаадаев пишет Бенкендорфу. «Я вряд ли могу надеяться, что взоры Николая падут на меня». Взоры пали. Философическое письмо Чаадаева опубликовано в 15 номере журнала «Телескоп». Он пишет, «Мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежали ни к одному из великих семейств человечества, ни к западу, ни к востоку. Не имеем преданий ни того, ни другого». Мы существуем как бы вне времени. Мы живем в самом тесном горизонте без прошлого и будущего. Мы явились в мир, как незаконно рожденные дети без связи с людьми. Нам нужно молотом вбивать в голову то, что у других инстинкт, Наши воспоминания не дальше вчерашнего дня. Мы чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает безвозвратно. Мы идем вперед, но по какому-то косвенному направлению — Через два дня после выхода философического письма Николай читает и налагает резолюцию. «Нахожу, что содержание есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». В тот же день Бенкендорф Составил отношение московскому генерал-губернатору князю Голицыну. А Николай пишет на проекте «Очень хорошо». Из текста проекта. «Жители столицы, будучи преисполнены достоинства русского народа, тотчас постигли, что подобная статья не могло быть писано соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок. И потому изъявляют они искреннее сожаление о постигшем его расстройстве ума. Здесь получены сведения, что мнение о несчастном положении господина Чаадаева единодушно разделяется всею московской публикою, вследствие чего Николаю угодно, чтобы приняли надлежащие меры к оказанию господину Чаодаеву всевозможных медицинских пособий. Николай повелевает, чтобы поручили лечение его искусному медику. Николай... Наказал Чаадаева сумасшествием на один год. Бенкендорф сделал приписку в руки Чаадаеву. «Прошедшая России удивительно. Ее настоящее великолепно. Что же касается ее будущего то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Прочтя предписание о собственном безумии и о светлом будущем России, Чадаев смутился чрезвычайно, пишет княгиня Щербатова. Побледнел, слезы брызнули из глаз, Он не мог выговорить ни одного слова. Наконец, собравшись с силами, трепетчущим голосом сказал «Справедливо!» «Совершенно справедливо!» Кстати, в той же книгке «Телескопа» статья Раумера. Он пишет «У нас в России один центр всего». И этот центр есть наш Николай, в священной особе которого соединены все великие государственные способности. Герцен пишет о чаадаеве Стройный стан одевался очень тщательно. Бледное лицо его совершенно неподвижно. Когда он молчал, Как будто из воску или мрамора, челок, как череп голый, серо-голубые глаза, печальные тонкие губы. 10 лет стоял он с ножа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах, в театрах, в английском клубе и воплощенным вето, живым протестом. Смотрел на вихрь и капризничал, и делался странным. Было неловко с ним. Стыдились неподвижного лица его, язвительного снисхождения, прямо смотрящего взгляда. Чередаев получил в наследство 4556 душ и удобной земли, Три тысячи десятин. Свыше одной тысячи десятин леса брат выплачивал ему периодически по 70 тысяч рублей золотом. Пока чадаев отбывал срок сумасшествия, его посетили маркиз Декюстин, граф Теркур, Мериме, Лист, Гокстгаузен, 14 апреля 1856 года он умер, пережив Николая на свой срок на один год. Гоголь вне опасности в Риме пишет гениально, просит у друга же денег, но это он просит у Николая, ведь письма идут на стол нашему герою. Николай от души хохочет и шлет деньги на мертвые души, на чернила. Это мысль Николая, что Гоголь обличает мелкопоместное дворянство. От этой гостепсовой идеи Гоголь и бежит в Рим через Академию художеств. К слову, непонятно, как Гоголь перемалывал сверхсуммы, щеголь... Едок. Но это тогда ничего не стоило. И как Гоголя убили по возвращении в Россию. Мучили, сливая кровь. Били лед на висках. Пиявки уши объели ему до корней. Гоголя убивали вне пули кавказов. Его и захоронили в живом теле. Оно еще долго крутилось в гробу, как сверло. Волосы рвались, зубы искусные сломаны. Это при вскрытии земли нашли такие картинки. Гоголь завещал не хоронить его, не слагать в могилу беструпного запаха. Сложили. Николай ни при чем. Это люди Николая хоронят, а их вдоволь. Гоголь... Вопрос русский, святой. Он жил без людей, без портрета. Боялся женских ню. разобрали его на косточки чистя, медики, мужланы. Шарлотта любила Гоголя по линиям сестринским. Гоголь — дух изысканный, звонкий, кровавый, равновеликий высшему духу. Он один в империи взмахнул пером и, очертив вокруг себя мелом круг, сражался с нечистой силой, пока не пал, как в песне, и долго его закладывали в землю, он возвращался и ходил по Риму с Ивановым, с Соболевским. А у нас его нет. Он очень загадочен, безвозрастной. В 22 года он писал как Гомер. Гоголь сделал русский рисунок речи. Раскрасил его мазками и вместо страниц ввел в переплет картины. Это не умел Пушкин в прозе, и не умел никто после Гоголя. Рядом с ним, но обиняком, стоит только одна книга. У нас. герой нашего времени. Шарлотта читает... Героя, запершись на ключ, Николай ломает спальню, выхватывает книгу. И тут страшный нюанс. Николай кричит, как туча, как она смела читать. И что? Лермонтова. И где? В супружеской постели. Вообще-то Шарлотта и Лермонтов – человечнейшая и симпатичнейшая история. Они могли быть большими друзьями. Да были б, ведь высшее знать и кандидат Шарлотты Трубецкой, родственник Лермонтова, уж не говоря о прямой родне надмиллионерах Арсеньевых, Ведь младший Трубецкой Сергей дрался с Лермонтовым плечом к плечу при реке Валерик и принимал после дуэля его последние вздохи. Ведь Сергей пошел на слом судьбы своей, став негласным секундантом поэта. А Столыпиной Ведь Столыпин, Алексей, Монго, двоюродный дядя и друг Лермонтова, внук министра Мордвинова, однополчанин, секундант тоже. Их было много тогда, этих чистых ребят. денди жадные люди до боя. Рано погибли. Ни один не умер. В двадцать лет Лермонтов, корнет, лейб-гвардии гусарского полка. Лейб-гусары носят алые таламаны и ментики. Белая масть лошадей, присвоенная полку, Любимейшая масть Лермонтова. Юноша пишет Лопухиной, «Если будет война, клянусь Богом, буду всегда впереди». Он и был. Мы любим детали. Лермонтов блестящий шахматист. И как он пел у Шарлотты голоском Играл на фортепианной скрипке. Танцор, живописец, дуэлянт. К слову, в записках Мартынова любопытнейшая деталь. В Петербурге только двое. Кто мог завязать печную кочергу двойным узлом. Князь Бельский и Лермонтов. Но, добавляет Мартынов, у Лермонтова слишком длинные руки, ниже колен, нечеловеческие, поэтому он и связывался с кочергой. Согласился? Да, поэтому. Отметим, Мартынов ревнив. И пойдем дальше. Пойдем на Кавказ. В бою на реке Валерик Лермонтов действует в составе штурмовой колонны. Он адъютант. В том бою потери в офицерах 2%, в адъютантах 20%. За храбрость и мужество в бою 11 июля генерал-адъютант голофеев представил Лермонтова к святого Владимира с бантом а Николай не отдал. В бою 10 октября ранен Руфин Дорохов, командовавший сотней отборных конных бойцов, казаки-охотники от кавалерии левого фланга Кавказской линии. Дорохов передает команду Лермонтову, и отряд с тех дней называется Лермонтовским. Султанов, служивший в отряде, пишет, поступить в команду мог кто угодно. Ему брили голову, приказывали отпустить бороду и вооружали двустволкой со штыком. Кавалеристов отряда отличала отчаянная отвага, преданность командиру и презрение к огнестрельному оружию. Лермонтов, как командир, вел общий с бойцами образ жизни. Спал на голой земле, ел из котла, небрежно относился к форме, к внешности. Мамаев пишет. Даже в этом походе он не подчинялся никакому режиму. Его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, являясь там, где и вздумается. В бою они искали самых опасных мест. Нужно знать того, кто отдал свой отец поэту. Руффин Дорохов, сын героя-генерала 1812 года. Дуэлярт. Буйно-поведенческая личность. Разжаловался в солдаты много раз. Воспят Давыдовым. Лев Толстой, любивший салонное и жеманное, в романе «Война и мир» изменил в фамилии Дорохов на элл и вышел из-под пера Толстого некий Долохов, сильно измененный, о француженный, Сентиментальный. Граф дал ему нищую маму-старуху, которую тот Долохов кормит с ладони. Истинный Долохов никого не кормил, а только воевал и дрался. В письме к Юзефовичу Долохов пишет, славный малый, честная прямая душа. Не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит. Жаль, очень жаль Лермонтова. Он пылок и храбр. Не сносить ему головы. Письмо. За полгода до смерти, до дуэли. Дорохов пишет стихи и пьесы, знаком с Пушкиным. Мартынов Николай, убийца, жил 60 лет, сын пельзенского помещика, сверстник, соученик, карнет, кавалергардского полка. На Кавказе он них в ссылке, а в командировке, Уже ротмистр, тоже участник экспедиции Галафинива. Но в отряде Дорохова не был. Вышел в отставку в чине майора и стал жить в Пятигорске. Красивый. Носит маленькую бородку и усы, выбритый подбородок, склонен к холле, волосы расчесанные на пробор, локон к левому уху. С него снимал акварель «Райт» — профиль. Мартынов писал стихи, поэмы, прозу. Но современникам в этом виде не знаком. Его опубликовал Нарцов в 1904 году в Тамбове. Что-то не произошло между ними Лермонтовым. Вскрытие письма... Ревность к сестре, несосчитанные деньги, лермонтовские насмешки и прочее — это было всегда, с детства их дружбы. Это повод для дуэли, но не причина. Причина глубока. Нам ее не вскрыть, чтобы не бросить черный луч на и так бесцветную муть Мартынова. Пожалуй, тут связь со стихами. Я приведу еще друзей Лермонтова. Ведь и Дмитриевский, секундант, тифлицкий чиновник, поэт. Лермонтов ценил его. Тот печатал собственное Отечество. У него хранилось бандо, Екатерины быховец забрызганная кровью Лермонтова. Еще один доктор Мейер, прототип Вернера, знал философию, литературу, историю, писал стихи и новеллы. После выхода героя говорит Сатину в письме «Ничтожен Лермонтов». Ничтожен талант его. Не правда ли странно дымный список Пишущих возле поэта? И один из них убийца. А остальные исчезли, как огонь. Отбросим стихи, этот хлам божий. Но когда героя убивает майор в отставке, Пишущий поэму «Герзель Аул» Ужасная смерть. Без боя, Не состязаясь, Берет дуло, И пуля бьет Незащищенное тело, Пронзая от пятого ребра Снизу до лопатки. Мы и мишени шалели, Стреляя. Рвутся, Не видать кругов. Забавно На дуэль ехал и Бенкендорф А.П., родственник того шефа, и он – поэт. Лермонтов известен при дворце неполослышки. Со дня свадьбы Столыпина с любимейшей фрейлиной Трубецкой, сестрою кандидата Шарлотты. Вход во дворец, знак плюс, поэт, знаком с Шарлоттой, прямее, чем пишут. Шарлотта видит Лермонтова, увидев, просит достать стихи, и по ее желанию во дворце читают вслух демона, и демон нравится Шарлотте. В том же году Лермонтов сталкивается на маскараде с двумя масками в голубом домино и розовом. Голубое цвет шарлотты, розовое, ее дочери Марии. Лермонтов пишет им, как часто пеструю толпою окружен. Шеф... Бенкендорф негодует. Дуэль Лермонтова с Барентом на женской линии плоскости Шарлотта взволнована, что утвердит строки Лермонтова в минуту жизни трудную. В июне Шарлотта дает героя нашего времени Николаю. Шарлотта в восхищении. Николай Венеско отзывается о Печорине и ссылает Лермонтова на Кавказ, где тот был уже более года. Ссылает опять...